студии Медиа Книга представляет. Полина Нема. Отбор попаданок для короля дракона. Читает актриса Ульяна Галич. Глава 1. Герцогиня Загорулька Алла Петровна, срочно явиться во дворец его величества короля Натана Вандера I в течение дня. В противном случае вас ожидает смертная казнь. «Короля дракона единственного», — передразнила я желтую бумажку, написанную размашистым витиеватым почерком самого короля, а вторую часть про смертную казнь писарем, который так все бумажки подписывает, четкими буквами. Хорошая работа у человека вместо печатной машинки работать. Хотя это стандартная приписка ко всем приказам. Король 400 лет правил, еще столько же будет. Год не виделись, а теперь смертная казнь меня ожидает. Еще и королевство. Все четко по букве закона. Фамилия у меня такая, что ею целое герцогство назвали. А там земель, дом двухэтажный и садик на окраине города. И те государственные, не приватизированные. Не выплатите налоги смертная казнь. Превысил скорость на дороге смертная казнь. Рубашку задом наперед надел. Смертная казнь. Не жизнь, а мечта. Грета! «Где же носят мою горничную?» Верная помощница прибежала через минуту. Встала, вытирая запотевший лоб и раскрасневшееся лицо. В руках главное оружие кухни — половник. Вообще-то она многофункциональный, незаменимый в доме человек. Повариха, служанка, горничная, садовник, уборщица, прачка. «О, готовит обед. Жаль, что еду во дворец. Вернусь, все будет холодное, а там меня вряд ли покормят». «Грета, скажи, пожалуйста», — мягко обратилась к ней, «а мои платья, что я попросила сжечь на пустыре, все еще дома?» «Госпожа», — половник угрожающе смотрел на меня округлым металлическим концом, «повариха страшна в гневе и когда готовят еду. Такую красоту рука не поднялась сжечь. Как можно так поступить с платьями из лучшей ткани ветлунга? Они же стоят целое состояние». «Ну все». Завела свою шарманку. «Ладно, мне нужно что-нибудь на выход», — грустно посмотрела на нее. «Встретиться с бывшим — самое меньшее, чего мне сейчас хочется. Да я лучше в маг-академию съезжу с проверкой или приказы перепишу, только из-за того, что там в одном слове ошибка». «Тю! А зачем оно вам надо? Чем вас ваши не устраивают?» — уперла руки в бока Грета. «В таком?» — я поднялась. На мне надето желтое платье, длина которого еле-еле достают до колен. Только по дому ходить. Ага, или на бал графу Фросту, пугая всю баманду. Бамонт, Грета. Тем более я еду не соблазнять, а получать личное поручение короля. «Неси все, что есть!» — крикнул уходящий горничный. Предусмотрительная прислуга — залог сохранения вещей в доме. «Живи я одна!» Давно бы сожгла все подарки бывшего. Из святая святых, то бишь со второго этажа, куда я не захожу, Грета вынесла кучу платьев. Скинула все на огромную кровать. Яркие и не очень, но все как одно длинное в пол. Выбор небольшой, а те платья, что у меня обыденные, шьются под заказ. «Красивая женщина — украшение любого мероприятия», сказала я, выбирая между синим и ядовито-зеленым платьем. Одно фасоном и видом удалось, а другое выглядит ужасно. «Эти самые нормальные, другие порванные», пожала плечами моя незаменимая помощница. «Кто порвал?» Укоризненный взгляд в мою сторону. «Что-то вы порвали, что-то пушарик погрыз». В гневе я была страшна, а вот лохматое чудовище стоит наказать. Пушарик, волосатый колобок, домашнее животное в ветлунге. Остановились мы на синем платье. Оно так чудесно подолом подметает пол. Но тогда все вещи, что напоминали о бывшем, были спрятаны куда подальше. Некоторые сожжены или отданы бедникам. А сейчас поздно метаться. Пора выезжать. «Наташу разбуди», — сказала Грети, садясь в служебную карету. Нашла себе на голову помощницу, чей рабочий день начинается тогда, когда у меня уже обед проверила сумку записная книжка с собой только час дня пусть детитка поспит буркнули мне в ответ я закатила глаза тоже мне детитка нашла здоровая деваха пусть делом займется пока меня нет махнула рукой на прощание дорога к замку не заняла много времени Пробок для королевской кареты не существует ей сразу все уступают прижимаясь к обочине огромный замок окруженный величавыми деревьями и садом. Ко входу вела дорожка, выложенная гранитом. Беда для тех, кто носит каблуки. С каждым шагом возрастало волнение, заполняющее каждую клеточку тела. Так, Алла, соберись. Здесь серпентарий похлеще, чем в бухгалтерии завода ОАО «Промторг». А перед драконарием надо всегда быть на высоте, хоть и в старом платье. Но, как обычно, на вещь, что ты надевал один раз — Внимание обращают только женщины. Грудь вперед, голову поднять и вперед на взятие бастилии. Алла, вспомни все свои предыдущие места работы и пойми, что королевский дворец самое безобидное, особенно после Жека. Где я только не работала, но реальную отдушину нашла в другом мире. Жизнь умеет подкидывать сюрпризы. На входе показала бумажку, и лакеи открыли дверь. Раньше для меня все двери были открыты, а сейчас только по бумажке пускают. А внутри высокие потолки, украшенные лепниной и мозаикой, подпирались огромными колоннами. «Леди Загорулька, какая неожиданная встреча!» услышала позади себя приятный женский голос. Ласковый, нежный и такой ядовитый, когда узнаешь обладательницу поближе. «Здравствуйте, ваша светлость!» поздоровалась с матерью короля и главой драконария. Невысокая женщина с гордой осанкой и пухлым лицом, с выразительными янтарными глазами, одета в пышное красное платье с позолотой. А вот ее милой спутницы хвостиком бегающей за ней. «Прекрасно выглядите!» Она кивнула и улыбнулась своей змеиной улыбкой. «Если король пошел от драконов, то это и явно где-то в родстве были кобры. Кажется, это платье я подарила вам на бал года четыре назад?» «Я же говорила...» «Помнят женщины, помнят?» «Да, как видите, оно отлично годится для внеплановых посещений», — улыбнулась ей. «А вы, милочка, так и не научились отличать бальные платья от обыденных». Глаза сузила. «Того и гляди, из пепелит на месте. Я просто решила, что ваш подарок можно надеть в любое время». Впредь будьте внимательней. Вы лицо королевства». Она смерила меня высокомерным взглядом, и отправилась дальше. Фрейлины заскользили следом, подметая пышными юбками пол. Еще бы зашипели по дороге. Сердце стучало в такт шагам. Вот нужный этаж, знакомая охрана на входе в зал совета. Просто толкнуть дверь и встретиться лицом к лицу со своим работодателем. Так и буду воспринимать его. Туда нельзя! Скрещенные пики преградили мне путь. А я рассчитывала закончить сегодня пораньше. У меня еще столько дел. У меня приказ. Достала бумажку и помахала перед их носом. Но двухметровые шкафы и глазом не моргнули. Даже мне просто спросить не пройдет. Ребята, смотрим сюда. Ткнула под нос каждому. Явиться в течение дня или смертная казнь. Вы вообще понимаете, какие у вас будут проблемы, если я не пройду? Нам велено никого не впускать. Совет начался час назад. Вы опоздали. Я опоздала? Да я час назад получила это извещение. Ах, вот оно что! Я Загорулька Алла Петровна, министр по делам попаданок нашего королевства Ветлунг. Передайте королю, что во дворец я прибыла. Развернулась и пошла на выход. Но не успела и двух шагов сделать, как отворилась дверь зала, из него стали выходить люди. Я прижалась к стеночке, кивая знакомым. Ого, да тут целое собрание министерства было. Впрочем, я на них ходила только тогда, когда жила во дворце. Год после расставания мы с королем общались исключительно по почте, и то подпишите указ, подпишите приказ. Так что сейчас женское любопытство съедает меня по полной. Что ему нужно от меня? Еще и в приказе все так серьезно, вплоть до смертной казни. Наконец-то живая река, состоящая преимущественно из министров, иссякла, и я, сделав два вдоха полной грудью, вошла в зал. Натан сидел во главе стола, а возле него стояли несколько министров. Он внимательно изучал какие-то бумаги, а мужчины что-то шептали ему. «Добрый день», — уверенно сказала я. Я поняла, что сердце не может биться сильнее когда увидела его взгляд. Обжигающий до костей, испепеляющий дотла. Мощный мужчина, с великолепным телом, гордой осанкой и властным взглядом. Он не изменился. Вечно наморщенный лоб, словно всегда хмурится. Густые брови сведены на переносице, переходящий в прямой нос с небольшой горбинкой. Пухлые губы сжаты, будто их никогда не касалась улыбка а на щеках едва заметная щетина. «Алла, не забывай, он тот, в чьих руках твоя судьба», — напомнила я себе. «Даже моя работа всего лишь мыльный пузырь, и в любой момент могу оказаться на улице. В стране драконов выживать надо, как дракон». «Пошли вон», — послушался его низкий бархатный голос, а взгляд пронзил меня. «Но я знала, что эти слова адресованы не мне». Министры схватили бумаги и с низкими поклонами попрощались с королем, бросая на меня заинтересованные взгляды. «Присаживайтесь», — он показал на освободившееся место. Я подошла поближе, ощущая жар, исходящий от мужчины. Рядом с ним всегда так. Присела на стул, закинув ногу на ногу. «Итак», — сразу приступил к делу. «Раньше начнем, раньше закончим», Я сбегу от этих ощущений, возникающих, когда он рядом. Недавно мы получили новое предсказание, касающееся будущего Витлунга. Как вы знаете... Успех и процветание зависит от стабильного исполнения всех законов и предписаний, закончила за него фразу, в которой также входят и предсказания, дополнил он. Мне нужно жениться. Я замерла. На мгновение, казавшееся минутами, перо зависло в воздухе, не решаясь вывести только что сказанные слова. «Мы же расстались год назад, и целый год он думал, как сделать мне предложение?» «И как ранее было известно, жена должна быть из другого мира». «Это я знаю», — так и написала на бумажке от волнения самым корявым почерком, которому все врачи позавидуют. «Я хочу провести отбор среди иномерянок», — подытожил Натан Вандер Первый, король королевства Ветлунг, прожигая меня взглядом янтарных глаз. «И вы его, леди Алла Петровна Загорулька, организуете».